Глава пятьдесят девятая. Асад. День первый. Пока Фольксваген катался вокруг площади, Асад пытался создать побольше свободного пространства под клейкой лентой. Когда они вернулись на старое место, шофер снова поставил машину на желтые полосы парковки. Взгляды Асада и Карла встретились в тот момент, когда парень в бандане отодвинул занавеску от бокового окна. Карл в это время шёл по другой стороне улицы мимо колокольни. Он почувствовал одновременно облегчение и грусть, увидев своего друга. Как будто он, как и Асад, знал, что всё равно уже поздно, что мир вокруг них взорвётся через мгновение. Уходи. Ты умрёшь, если останешься, говорил взгляд Асада, но до Карла это сообщение не дошло. Хасет изо всех сил пытался сдвинуть с арта клейкую ленту и крикнуть Карлу предупреждение, но тут в переднюю дверь с пассажирской стороны громко постучали. Мандана сразу же плотно закрыл занавеску и теперь только по звукам можно было судить о происходящем. Пассажирская дверь распахнулась, вскоре раздался выстрел. Потом наступила тишина, но через секунду раздался какой-то шум и автомобиль затрясло. Послышались крики с переднего сиденья, потом ещё выстрел. Вплоть до того момента, когда бандана сорвалась на веску, Асд был уверен, что в схватке принимает участие охранник парковки, но когда идиот в бандане при следующем выстреле отлетел назад на столик в формика, Асд понял, что не всё потеряно. А затем начался полнейший хаос. Отовсюду послышались выстрелы, и люди в панике закричали. Карл снял с лица Аса доклейкую ленту и освободил его руки из захвата карабинным крючком. Они идут, Карл. Я вижу, Ас отмахнул рукой в сторону толпы. Сквозь перекрёстный огонь, не обращая внимания на стрельбу и крики людей, две инвалидные коляски проталкивались к пандусу. "Стреляй в тех, кто везёт коляски, Карл", крикнул Ас, выпутывая ноги. "Беги!" Выскочив из автомобиля, Карл предостерегающим отнёл головой в сторону Бандана. Это было очень своевременно, несмотря на ранение в грудь, тот схватил столешницу разбитого столика формика и был готов нанести ему удар по шее Асада. Слава богу, Асад успел высвободить ноги и, когда столешница уже зависла в воздухе, ударил каблуком по голове Банданы, от чего та сместилась к плечу под угрожающим углом. Прозвучали выстрелы совсем рядом. Асад вышел из боковой двери и сел на корточки около Фольксвагена, чтобы сориентироваться. Карл кивнул ему, и Асад осторожно встал. Позади коляски Неллы лежала на земле мёртвая женщина с лицом, повёрнутым в сторону, но облегчение длилось недолго, потому что сразу же за ней двигалась коляска с Марвой, и мужчина, который вёз её, стрелял во все стороны из автомата. Многие, кто не успел спрятаться, неподвижно лежали на тротуаре около витрины обувного магазина. Зрелище было ужасным. Карл и Асад развернулись к второстепенной улице, откуда был открыт ответный огонь. Возможно, это стреляли те полицейские, о которых говорил охранник с парковки, угрожая идиотам в машине. Учитывая ситуацию, Карл предпочёл спрятаться за Фольксвагеном. Он несколько раз выстрелил в мужчину, что вёз Марву, после чего на машину с глухим стуком посыпался град пуль. Ассот выругался и прижался к земле, когда новый автоматный очередью были прошиты тонкие стенки этой консервной банки и разбито всё стёкла. Карл выстрелил ещё раз и тут же повалился спиной на тротуар. Секунду лежал тихо, потом подтолкнул пистолет Касаду. Кажется, я попал в него, крикнул он, перекрывая шум и ухватился за бедро. Потерпишь, Карл, крикнул в ответ Асад, поднимая пистолет. Карл кивнул, но, судя по виду, ему это давалось с трудом. Теперь стрельба была интенсивной по обе стороны от колокольни. Асад слишком хорошо знал звуки автоматных очередей, которые сливались в сплошной грохот и несли с собой смерть и бесчисленные ранения. Он подобрался к разбитому углу микроавтобуса и осторожно выглянул. Коляска Марвы лежала на земле боком, женщина была неподвижна, так же как и мужчина, распластавшийся рядом. Потом Марва закашлилась. О боже, она жива! Аса кинул взглядом пистолет. Уже было девять или десять выстрелов, значит, осталось по меньшей мере еще три. Он вышел из своего укрытия. Дальше у третьей коляски стоял парень, наставив автомат на молодую женщину, сидявшую в ней. Подобно селенному столбу, он замер, готовый встретить свою судьбу. Было понятно, что он ждёт приказа или что гораздо хуже взрыва бомбы. Асад посмотрел на ресторан, откуда Галиф, как он знал, руководил операцией, но не увидел его. Почему Галиф не нажимал на пульт? Галиф не заметил его. ждал того магического мгновения, когда ас сот появится, чтобы собственными глазами увидеть происходящий ужас. Ждал, что два парня из Volkswagenа дадут ему знать, что время пришло. В последнем случае ждать он будет очень долго. Асад отошёл назад к Карлу. Ему пришлось обойти Volkswagen, прижимаясь к стене дома, потому что в ту же секунду, как Галип заметит его, он нажмёт на пульт и взорвёт бомбы, в этом сомнений не было. "Ничего страшного", сказал Карл, полуседя и рассматривая кровавое пятно на брюках. "Поверхностное ранение, я думаю. Просто шок". Через боковую дверь Асад вполз в автомобиль и поискал свой мобильник. На переднем сиденье в нелепой позе спиной к двери лежал шофёр и тяжело дышал ему явно оставалось жить недолго окно над ним изрешетили пули на бандану можно было не смотреть тот мёртв это он уже знал ас от поискал мобильник под подушкой и нашёл его но он был разбит тем временем карл связался с вебером это я крикнул он и протянул мобильник асоду Где вы? откликнулся Вебер. Мы сзади, на Курфюрстендам. Поторопитесь, потому что боюсь, одна или несколько бомб сейчас будут взорваны. Мне очень жаль, ответил Вебер. Но боюсь, у нас ничего не выйдет. Они забрикодировались на нижних этажах Европа-центра. Такое странное здание в дальней части площади. Идёт стрельба. Наверху в гостинице засел очень меткий снайпер, по-видимому, Дитер Бауман. Пошлите туда кого-нибудь и обезвредите его, чёрт побери, крикнул Асад. И найдите Галиба. Он сидит в итальянском ресторане, одет как ортодоксальный иудей, как и остальные члены его группы. У него в руках пульт для взрыва бомб. Чего же он ждёт? крикнул Вебер. Он ждёт меня. Асад хотел вернуть мобильник Карло, но того не было. Что ты делаешь, Карл? крикнул он, увидев, что тот хочет вытащить тело охранника на тротуар. Готовлю себе место. Встав на колени, он потянул за ноги шофёра. Через мгновение место у руля освободилось. Асад понял, что он хочет. Только бы можно было завести, буркнул Карл и повернул ключ зажигания. Оказалось, что можно. У тебя будет миллисекунда, чтобы попасть в него, Асад, сказал он и тронулся с места, указывая на третью коляску. Осталось только два патрона, это для сведения. Асад встал коленями на осколки стекол на подушке. Когда-то он стрелял из машин на ходу, но чтобы вот так. Он набрал в легкие побольше воздуха. Ему надо было очень точно прицелиться, в противном случае он может попасть в женщину. Только выстрел в голову может нейтрализовать противника. Заклинание времён его пребывания в Афганистане звучало в голове Асада. Он целился, сдерживая дыхание, а Карл спокойно продвигался вперёд. Через 2 секунды он будет возле коляски с женщиной. Асад прищурился. Расстояние 10 м. Если автомобиль сохранит курс и не дёрнется, всё будет сделано очень быстро. И тут На щеке женщины он увидел родимое пятно, а Сад замер, дыхание сбилось, он не мог пошевелиться. Стреляй, Асад! раздался сдавленный крик Карла. Но Асад словно превратился в глыбу льда. Он не мог заставить себя выстрелить. Один из террористов наставил автомат на его младшую дочь Роню. Она была здесь, перед ним. Как это возможно? Никаких сомнений, что это она. Я не могу. Боже мой, в коляске моя Ронья, она жива, Карл. Автомобиль остановился прямо против них, но мужчина позади коляски на это не отреагировал. Он кивнул мне, прошептал Карл. Возможно, он считает, что в автомобиле кто-то из его группы приехал забрать их. У тебя есть шанс. Ас внутрине сжался, прицелился, задержал дыхание. И выстрелил. И когда мужчина, вздрогнув, с продырявленной шляпой упал на землю, по ним тут же открыли огонь с другой стороны. Это полиция, крикнул Карл. Они и думают. И схватился за руку. Его ранили. И все же он изо всех сил нажал на акселератор. Асад упал на пол, когда автомобиль резко свернул на площадь. Пули стучали по задней стенке, сверху, как щит, на нём лежало тело банданы. Автомобиль остановился только тогда, когда с грохотом врезался в главное здание Европа-центра. После чего два оставшихся в живых террориста, которые стреляли на половину спустившейся с лестницы, исчезли в подвальном этаже центра. "Ты в порядке, Карл?" крикнул Асад. "Что с рукой?" Карл застонал, крови было много. Ас сот схватил мобильник Карла и позвонил Веберу. Карл, ранен, нам нужна помощь. Мы нейтрализовали троих людей Галиба, но идёт стрельба со стороны второстепенной улицы. Это ваши, останови их. Через минуту на площади наступила тишина. Асад перебрался к Карлу, который сидел в передней части автомобиля. Он был в полном сознании и без видимых повреждений, если не считать большой раны на предплечье. "Держишься?" спросил Асад, выходя через пассажирскую дверь, но Карл по-прежнему не отвечал. Последнее, что Асад услышал перед тем, как поднял вверх руки и пошёл навстречу подбегавшим людям из подразделений антитеррора, тихий смех Карла. Отойди, крикнули они и бросились к двери со стороны водителя. Значит, они выполняли распоряжение Вебера. Теперь Асад стоял прямо под окнами ресторана. Только бы Галиб не увидел меня, молился он. Он смотрел на трёх женщин перед колокольней. Каждая была прикована к коляске и была совершенно неподвижна. Марва лежала на боку на плитках, две другие сидели, склонив головы, словно в коме. Послушайте, сказал он людям из подразделения антитеррора. Если я побегу, главный бандит взорвёт бомбы, которые у них на поясе или в коляске под сиденьем. Он только ждёт, когда я появлюсь. Вам нужно выйти туда и увести женщин. Они посмотрели на него так, словно он был идиотом. Он хотел, чтобы они приблизились к потенциальным террористам-смертникам. Он ещё раз позвонил Веберу, никакого ответа. Ас отглянул вверх, набрал побольше воздуха в лёгкие и пробежал под прикрытие козырька на фасаде. Едва успел встать у витрины магазина Часов Fossil, как увидел четвёртую коляску справа. Уже через секунду Ас сообразил, кто этот мужчина, сидевший в коляске, но что за мальчик стоит сзади со слезами на глазах. Ему перезвонил Вебер. Как у тебя дела? Мы тебя не видим. Где ты?" спросил он. "Я стою на углу под итальянским рестораном, прямо против часового магазина Fossil. Вижу четвёртую коляску и уверен, что в ней сидит Хуан Айгуадер. За коляской стоит плачущий арабский мальчик. Что мне делать?" "Оставайся на месте. В его коляске может быть бомба, возможно, поэтому мальчик и плачет." Надо послать ваших людей к женщинам Вебер. Сделайте всё возможное. А что на площади? Я вижу тела лежащие на земле. Да, на земле много людей. Мы не можем сосчитать и подойти близко. Не можем из-за снайпера, засевшего наверху. Но мы полагаем, что ликвидировали всех террористов, кроме двух, которые скрылись в подвальных этажах торгового центра. Ты забываешь, кажется, Галиба и этого мальчика. Мы думаем, что Галиб присоединился к тем, что в торговом центре. Помни, что на них бронежилеты, если будешь стрелять. Асад покачал головой. Ещё бы он не помнил. И зачем Галибу прятаться вместе с другими? Всё пошло не так, как он планировал. К тому же, и Асад, и его семья всё ещё живы. Нет, Галиб где-то прячется и готовится нанести удар. Асад взглянул на коляску. казалось, что Хуан хочет что-то сказать, но не может. У него, так же как и у Марвы, Неллы и Рони, вид парализованного. Он хочет, чтобы Асад ушел или подошел ближе. Асад сделал шаг вперед и кивнул ему. Я правильно сделал? спросил его взгляд. Хуан напряг губы. Что это значит? Да или нет? В коляске, в твоей коляске есть бомба! крикнул Асад. Глаза Хуана забегали из стороны в сторону. Если это значит нет, то ответь. Тебя зовут Хуан? Глаза задвигались вверх вниз. Это значит да, и значит бомбы в коляске нет. Он подошел еще на шаг ближе. Мальчик опасен, спросил он. Пара глаз задвигалась с права налево. Галиб близко? Глаза оставались неподвижными. Значит, он не знал. Что с мальчиком? Кажется, он не в себе. Глаза задвигались с права налево. Он под воздействием наркотиков? Снова нет. Он вооружен? Нет, сказали бегающие глаза. Привет, друг, произнес он мальчику по-арабски. Меня зовут Асад. Как зовут тебя? Мальчик опустил взгляд в землю, робкий и испуганный, как зверь, которого загнали в угол. Асад подошёл на шаг ближе, и это мальчику явно не понравилось. Он как бы возвёл стену между собой и Асадом, подняв плечи и прижав руки к животу. "Ничего плохого я тебе не сделаю", сказал Асад как можно мягче. Мальчик посмотрел на Асада испуганными глазами. Этот взгляд Асад понимал очень хорошо, после того как сам только что пережил страшные минуты. Асад крикнул людям из подразделения антитеррора, что они могут подойти. Хуан Айгуадер издал какие-то нечленораздельные звуки. Асад подошёл ближе и приложил ухо к его губам. Ушло много времени на то, чтобы тот наконец едва слышно произнёс: "Его зовут Афиф". Асад кивнул. "Он важен", были следующие слова Хуана. для Галиба? Да. Асад повернул голову к полицейским. Этих двоих оставьте здесь. Они оба важны, каждый по-своему. Полицейские скептически посмотрели на мальчика. Ты уверен, что на нём нет пояса шахида? Асад посмотрел на Хуана, который двигал глаза вверх-вниз. Да, уверен, ответил Асад и приложил ухо к губам Хуана Айгуадра. Что с вами сделали? спросил он. Инъекция. Был неочтливый ответ. Это проходит? спросил он. Да. Вон там моя жена и две дочери: Марва, Нелла и Ронья. У них есть заряды. Марва и Нелла пояса, Ронья бомба, а пульт в руках Галиба. Из глаз Хуана потекли слёзы. Его дабл был таким слабым, что пришлось повторить вопрос. Уаса до сдавило в груди. С того момента, когда Асат увидел, как подразделения антитеррора стали переводить свои машины на площадь Штёрнбергштрассе, он уже знал, что у него ничтожно мало времени на то, чтобы найти Галиба и разоружить его. Звучало очень просто разоружить. Но где он? Он что? трусливый пёс, который сбежал, пытаясь спасти свою шкуру. Ас от покачал головой. Имея такие планы, разве можно сбежать? Из торгового центра донеслись выстрелы. Он услышал крики от входной двери со стороны улицы. В нескольких метрах от него побежали люди. Ас от позвонил Веберу. В торговом центре стрельба. Это ваши люди? Да, мы послали туда 10 человек из подразделения антитеррора. Ас сот остановил пробегавшую мимо женщину. Что там происходит? Она едва дышала и не контролировала себя. Там двое: мужчина и женщина. Стоят наверху на площадке, где фитнес-центр. Стреляют оттуда по людям на главной площади торгового центра, сказала она дрожащим голосом. Ас сот снова переключился на Вайбера. Ты слышал, что она сказала? Они стоят наверху у фитнес-центра и стреляют по людям внизу на главной площади торгового центра. Да, слышал. Но через несколько секунд мы их ликвидируем. То же самое с дитером Бауменом. Он забаррикадировался, но теперь мы знаем, где он. Асот повернулся к стеклянной панели и входу в итальянский ресторан. Там внутри ему наверняка скажут, сидит ли ещё тот мужчина в одежде ортодоксального иудея, а если ушёл, то в какую сторону. Через стекло Асату видел, что внутри много людей, и это было совершенно понятно. По-видимому, люди бросились сюда во время первой перестрелки. Перед тем как войти в ресторан, он кивнул мужчине, который стоял за стойкой сразу у входа. Увидев Асада, тот испугался. Стоял и смотрел на него, словно Асад был одним из террористов. Асад прекрасно его понимал. Небритый, загорелый мужчина с оружием в руке озирается по сторонам. Один из этих? Поэтому он поднял руки вверх, чтобы показать, что его не надо бояться, и вошёл. Успокойся, всё в порядке, сказал он. Я ищу человека, который вошёл сюда не очень давно, в одежде ортодоксального иудея, как и те, кто стреляет с наружи. Большая борода, шляпа и пейсы. Знаешь, где он? Почему он дрожит? подумал Асотров на секунду позже, чем надо. Удар по затылку был сильным и точным, и Асот упал на колени перед стойкой. Спустя секунду он получил удар по рёбрам, от чего потерял представление о том, где он. Рука потянулась к пистолету, люди вокруг закричали, Асад попытался перекатиться на бок, чтобы встать, и только когда был нанесён следующий удар, понял смысл произошедшего. "Можешь не искать. Твой пистолет у меня, Азит", раздался сверху голос Галиба. "Вот и всё", подумал Асад. и посмотрел прямо перед собой. Секундная невнимательность и глупость, и жизни приходит конец. Вставай, сказал Галип. Вставай, собака. Наконец-то я тебя нашёл. Ты всегда ловко прятался, Заид, но в этом у тебя больше не будет нужды. Асад медленно обернулся. Перед ним стоял он. Без бороды, без шляпы и болтающихся пейсов такой, как есть, мерзкая тварь с пистолетом Аса до за поясом, автоматом Узи, как и у других, в одной руке и маленьким, внушающим ужас пультом в другой. У меня тут есть несколько друзей, которые могут нас проводить. Вы знаете, что вам делать, иначе я вас убью. И показал им пистолет. Трое мужчин и три женщины. Передняя женщина со светлыми волосами была в униформе с надписью Charlottenburg Tours. Казалось, она не воспринимает происходящее как реальность. Она сопровождала, видимо, группу туристов и забежала сюда в поисках укрытия, когда началась стрельба. Остальные без верхней одежды были обычными посетителями, которым просто не повезло. На лицах у всех был ужас. Оборона лучшее оружие римлян. Может, вы и не знали об этом? Воззвестил Галлип. Они всегда нападали фалангой, а для обороны создавали защитную стену из щитов. Это называлось черепаха. Так вот, вы и будете моей черепахой. Он велел человеку у стойки открыть дверь и приказал Асаду идти первым. Если кто-то пойдет слишком быстро, получит пулю. Это касалось в первую очередь Асада. Но ты не думай, что умрёшь, Заид. Я найду на твоём теле такое место, чтобы ты остановился, но не умер. Галип велел черепахе встать перед стойкой. Вот, друг, сказал он человеку за стойкой. Возвращаю тебе пластиковую карту. Там у меня небольшой должок перед заведением, но ты, наверное, простишь его мне. И они вышли. Сейчас ты позвонишь главному начальнику Заид, и через 2 минуты все солдаты и полицейские должны исчезнуть, приказал Галип. Я имею в виду исчезнуть совсем. Иначе я взорву все бомбы. Асат взял мобильник и кратко передал сообщение. Вебер был в шоке. Если мы уйдём, то живым тебе отсюда не выбраться, Асат. Я в любом случае не уйду отсюда живым. Сделай то, что он сказал. У вас есть 2 минуты. Асад посмотрел по сторонам. Мужчины в штатском, полицейские и люди из подразделения антитеррора подняли руку к уху, потом спокойно и медленно удалились. Окружённый со всех сторон заложниками, Галип наблюдал за происходящим. Хорошо, Заид. Мы закончим эту историю достойным образом. Потом он повернулся в ту сторону, где стояла коляска Хуана. "Хафиф", крикнул он. "Ты останешься здесь, пока я не вернусь", сказал он с теплотой в голосе. Асад сглотнул комок в горле. Если бы не три женщины, которые теперь наконец были так близко от него, то он отказался бы идти дальше. "Я хочу, чтобы ты посмотрел в глаза своей семье, прежде чем твой путь на этой земле закончится, Заид. Загляни в глубины своей души и подумай о том, что ты сделал им. Они пусть посмотрят на тебя, послушают, чтобы понять, насколько ты осознал свою вину перед ними. И тогда они со спокойной душой постигнут, каким облегчением будет смерть для всех вас. Они двигались очень медленно. Уаса давно внутри всё горело. Три мертвеца около коляса лежали в луже крови, ужасное зрелище. Парень, которого убил сам Асад, с очень маленькой дыркой в виске, застыл в нелепой позе, а шляпа с приклеенными локонами валялась на расстоянии и вытянутые руки от него. Марва, нал эрония, бедная, какой униженной и отвратительной была ваша жизнь. Марва заслуживала мужа гораздо более достойного, чем тот, который был у неё. Лучше бы она никогда не встретила его. Ронья неподвижно сидела в коляске, когда черепаха остановилась около неё. Её глаза казались пустыми, в них не было ни мысли, ни чувства. И всё же она была прекрасна. Родимое пятно всё то же, в форме кинжала. "Ронья", нежно сказал он по-арабски. "Я Заид, твой отец". Я пришёл к тебе, чтобы мы могли сегодня вместе отправиться в Джанну. Я твоя мама и твоя сестра, с тобой вместе. Но Рондя не отреагировала. Она давно уже находилась в мире, куда никому не было доступа. Его оттолкнули от неё. Он не успел даже прикоснуться к ней. К его маленькой Ирондье, с которой он расстался, когда ей было 5 лет, и которую он не успел по-настоящему узнать. Рядом лежало на земле тело мужчины, который ранил Карла в бедро. Отдельно от него фальшивая борода. Если бы Карл тогда не попал в него, то они были бы уже мертвы. Возможно, это был самый лучший вариант. Можно я ее подниму? попросил Асад, когда увидел, что его любимая лежит в завалившейся на бок коляске. Да, конечно, великодушно разрешил их палач. Хасет подсунул одну руку под её плечо, другую под нижнюю ручку коляски. Марва выдохнула, когда он поднимал её и коляску. Потом он встал перед ней на колени и нежно потрогал щёки. Было видно, что минувшие годы были для неё очень страшными, но глаза, несмотря на все несчастья, оставались как прежде кроткими и прекрасными. Притупляющее воздействие лекарства чувствовалось и на ней, но когда она на секунду остановила свой взгляд на умоляющих глазах Асада и нежной улыбке, которую он пытался донести до неё, то он различил в них свет узнавания и радости. "Любимая", сказал он. "Мы скоро встретимся, не бойся. Нас ждёт вечная жизнь. Я люблю тебя и всегда любил. Спи спокойно, дорогая". по команде Галиба его подняли но её взгляд предал ему сил мёртвую женщину у коляски Неллы он узнал сразу выбра назвал её Бенной когда показывал фотографии её красивые волосы склеились от крови некогда чувственные губы искривились на лице застыла гримаса ненависти какую жалкую судьбу она уготовила себе сама Между тем Нелла, как ему показалось, лучше осознавала происходящее. Неужели она догадывается, что вскоре должно случиться с ними? Дорогая Нелла, сказал он. При звуках его голоса она немного повернула голову в сторону группы. Было очевидно, что она не понимает, почему они здесь. Её вопросительный и тревожный взгляд вызвал громкие рыдания Гидессы, и Галип с силой ударил её по голове. Та упала, потеряв сознание, рядом с телом за инвалидной коляской. "Подойдите ко мне, ближе", приказал Галип оставшимся. Лица у всех побелели. Никаких сомнений относительно намерений Галипа ни у кого не было. Нела Сноуэ сказал Асад: "Я твой отец, Заид. Мне тебя очень не хватало всю мою жизнь. Ты, твоя мать ирония были для меня единственным светом. Когда мне было плохо, этот свет освещал мою жизнь. Ты понимаешь, что я говорю, Нева?" Она замегала, и вот и свет от неё. "Вернёмся к нашим делам", приказал Галип заложникам. "Заид аль-Асади". Теперь ты их видел. Я почти раскаиваюсь, что разрешил сделать это, он рассмеялся. Асад осмотрелся. Он мог бы сбежать, мог упасть и покатиться или зигзагами броситься к спуску в Европа-центр. Возможно, успел бы, но стоит ли оно того? Он сделал глубокий вдох. Вопрос был в том, захочет ли он потом жить, если его семья через секунду будет принесена в жертву. Взрыв бомб собьёт его с ног, остановит его сердце. Он был в этом почти уверен, но даже если нет. Он уже жил с кошмарными мыслями об их судьбе на протяжении долгого времени. Захочет ли он провести остаток положенных ему лет, слушая эхо этого взрыва, что унесёт их жизнь и навсегда останется в его голове? Нет. Он этого не захочет. Галип остановил группу в 10 метрах от ресторана. Здесь они будут в безопасности, когда произойдёт взрыв и посыпатся осколки витрины от взрывной волны, так он, наверное, думал. "Этой минуты я ждал почти треть моей жизни", сказал он и отступил от группы. Асад повернулся к нему. Он не хотел смотреть на свою семью, когда Галип будет нажимать на пульт. Сейчас Галип стоял с пультом в руке и автоматом УЗИ под мышкой. Он вынул мобильник и один раз нажал на него. У меня есть маленький сюрприз для тебя, Заид. Изысканная казнь. Я говорю о твоей казни. Не то, что в прошлый раз, когда ты избежал петли. Нет, тебя расстреляют, но стрелять буду не я. Я отойду в сторону. Гали поплыбнулся и стал пятятся к магазину Fossil, туда, где стоял Хуан и мальчик. Когда он услышал ответ по телефону, у него был вид настоящего безумца. "Да, капитан", сказал он широко раскрытыми глазами. "У нас здесь внизу всё готово. Ты на месте? Я вижу твоё окно в гостинице. У тебя прекрасный обзор, правда? Ты всё делал замечательно, Дитер Бауман". Я внимательно следил из ресторана за твоими меткими выстрелами. Через 10 секунд я взрываю бомбу, а ты стреляешь вот в этого. Понятно? Совсем другим тоном он обратился к Асадо, не убирая мобильника от уха. "Повернись лицом к своей семье, Заид", скомандовал он. "Иначе я расстреляю всех твоих дружков, что стоят позади". Но Асот не повернулся. Галип всё равно расстреляет их. Это и так все уже поняли. Ну что ж. Это твоё решение, сказал он и поднял пульт над головой. Ты готов, Бауман? сказал он в мобильник. И вдруг выражение лица у него резко изменилось. Он вскинул брови и посмотрел вверх на гостиницу. И лишь за одну роковую секунду до того, как прямо в его лоб Вошла Буля. Он понял, что все его планы рухнули. Группа позади Асада молниеносно разбежалась во все стороны с громкими криками, асад ещё раз поднял взгляд к верхним этажам гостиницы, ожидая следующего выстрела, который поразит его. Но ничего не произошло, если не считать того, что мальчик у коляски закричал и бросился к телу Галиба. Он возьмёт автомат и выстрелит в меня, подумал Асад. И прыгнул вперёд, но мальчик его опередил. Однако вместо того, чтобы схватить автомат, он упал на тело и зарыдал. "Папа, папа, папа!" плакал он. Асад поднял УЗИ и пульт Осторожно снял пластиковую крышку на обратной стороне пульта и вынул две маленькие батарейки, которые при суммарном напряжении в 3 В могли принести несчислимые разрушения. Мобильник снова зазвонил. "Да, Вебер. Что у вас произошло?" Голос у того был взволнованный, тем не менее в нём чувствовалось огромное облегчение. В номер Дитера Баумана мы проникли 5 минут назад. Ситуация была предельно ясной. Вокруг него валялись гильзы и таблетки. Он был практически при смерти. Винтовка торчала из окна, прицел направлен в ту сторону площади, где ты стоял. В руке у него был мобильник, и когда тот зазвонил, мы отобрали его, а Бауману надели наручники. На твоё счастье, с нами был Магнус Кретсмер. Такого отличного снайпера в подразделениях антитеррора ещё не было. Когда мы взяли мобильник и стали слушать словесный понос Галиба, Кретцмер не выдержал. "Нет, это ты, свинья, должен умереть", крикнул он в мобильник и выстрелил в Галиба. Наступила небольшая пауза, и Вебер и Асад, оба были взволнованы. "А ты заметил, что стрельба в центре прекратилась?" спросил Вебер. Асад обернулся. И правда, так оно и было. Впервые за последние 20 минут стало тихо, если не считать жалобных криков раненых и сирен приближавшихся машин скорой помощи. "Да", сказал Асад. "Я заметил это". Уличная картина ожила. Полицейские и солдаты в полном боевом снаряжении бросились к телу Галиба и мальчику, который обнимал его. Тяжело было смотреть, как его оттаскивают от отца и уводят, ведь он ничего не сделал. Тут Асад услышал топот сапог с другой стороны и увидел подходивших сапёров с их оборудованием и в защитных костюмах для разминирования. Эти люди пришли спасать Марву, Неллу и Роню. Хасет больше не мог сдерживать своих чувств. Всё напряжение и весь ужас, которые накачали его тело адреналином и мобилизовали его защитные механизмы вместе с колоссальной агрессивностью, в эту секунду взорвались в нём с такой силой, что руки опустились, а сам он упал на колени. Умершие, живые, брошенные, вроде этого мальчика, который только что потерял своего отца, каким бы отвратительным тот ни был, Всё это и ещё сознание того, как близко он был к тому, чтобы потерять своих близких, стало толчком. И Асад разрыдался так, как не рыдал никогда в жизни. Тем временем специалисты по разминированию с риском для собственной жизни усиленно работали, чтобы к нему вернулись его родные. Асад поднял руки к небу и произнёс краткую молитву. Он благодарил Бога и обещал, что с этого момента он будет тем человеком, каким его хотели видеть родители, по отношению к себе и ко всем тем, кто его окружает. Немного позже, когда сапёры закончат свою работу, он поедет с родными в больницу и будет присматривать за тем, чтобы они получили достойное лечение и заботу, как это требовалось в их нынешнем тяжёлом состоянии. Потом Асад повернулся к Хуану Айгуадеру, который неподвижно сидел в коляске. Прости, Хуан, я задумался. Хуан попробовал кивнуть. Уж кто кто, а он точно понимает это лучше других. Асад положил ему руку на плечо. Тут Хуан что-то сказал чуть громче, чем раньше. Может быть, действие лекарства по немного стало ослабевать? Асад наклонился к нему и попросил повторить. Как ее звали? Кого звали, Хуан? Жертву двадцать один семнадцать. Асад закрыл глаза и глубоко вздохнул. Она очень много значила и для тебя тоже, правда, Хуан? Она стала много значить, да? Ее звали Лэли. Лэли. Асад кивнул. Сейчас ему очень хотелось крепко обнять его. Я могу что-то сделать для тебя, Хуан. Только скажи, потому что я обязан тебе очень многим. На лице Хуана отразились сомнения, будто все ужасные события, которые он пережил, не позволяли ему вернуться к нормальной жизни. Что угодно, сказал Асад. Хуан посмотрел на Асада долгим взглядом. "Да", произнёс он. "Сними камеру с моей головы и положи мне на колени". И пока Асад выполнял его просьбу, Хуан смотрел на маленькую видеокамеру такими глазами, словно это было величайшее сокровище на земле. "Это всё?" спросил Асад. Послышались звуки отдалённо похожие на смех. "Ну, ещё позвони моему редактору, Монцевиго, и скажи, пусть она катится ко всем чертям". Возможно, он улыбался. Но это трудно было понять по его перекошенному лицу. Асад терпеливо ждал, пока специалисты по разминированию осторожно снимали пояса шахидов с Марвы и Неллы и извлекали Рондию из её коляски. Сопервы всё ещё стояли на коленях, чтобы достать бомбу из спинки и другую бомбу из ящика под сиденьем, когда кроню подвезли новую коляску. Асад следовал за женщинами до машин скорой помощи, почти в трансе, держа Марву за руку. Она уже могла немного повернуть голову в его сторону. Воздействие лекарств, слава богу, постепенно ослабевало. Марва, казалось, была погружена в себя, и Асад хорошо это понимал. Он был для неё почти незнакомцем. Всё в её мире эти долгие годы шло отдельно от него. Но Асад будет бороться за то, чтобы они вернулись к прежней жизни, бороться за то, чтобы они опять стали свободно дышать и жить рядом с ним в Дании. Где он? неожиданно спросила Марва. Ты говоришь о Галибе? Он умер, Марва. Его не надо больше бояться. Нет, не он, а Фиф. Где он? Сын Галиба? Его видели люди из службы безопасности, я думаю. Ты должен его найти, потому что это не сын Галиба. Это твой сын.